30. В одно мгновение я успел подумать, все-таки не останавливаться, прибавить скорости и проскочить слева, и тут же отбросил эту идею как явную глупость. Даже если патрульных всего двое, у них наверняка есть рация, и стоит мне намеренно не подчиниться приказу и уйти, как пойдет сигнал по линии и начнется перехват на всех дорогах. С автоматчиками и стоящими вверек полосы грузовиками. И тогда точно конец. А этих двух? из которых один остался за рулем, а второй идет ко мне. Этих двух я успею убить молниеносно, так что они сами не успеют осознать свое перемещение на тот свет и не подадут сигнала. Убить, оттащить, столкнуть у вас дороги, а самому гнать вперед. Скорее, к недалекой уже границе, туда, где меня вообще никто еще не знает и не ищет. Возможно, это удастся, ведь пока они ничего не знают и вряд ли сообщили кому-то, что остановили именно мой джип, а большего уже не успеют. Или? Или они знали, кого ловят, и мне конец при любом раскладе? Рассуждать было поздно и бессмысленно. Я аккуратно затормозил, стараясь не делать резких движений, выбрался из машины и пошел вперед. Милиционер не спеша шел навстречу, помахивая жестом. Когда останется метра три, отметил я, надо спокойно полезть за пазуху за документами в карман, выхватить стечки на сразу на вытянутую руку, целясь в движении на мгновение остановиться, чтобы зафиксировать прицел, И тут же стрелять, не теряя секунды. Сазу в голову, потому что нет времени останавливать его выстрелом в грудь или живот, а потом добивать уже упавшего. Звук выстрела пустит счетчик. Мне придется бешено бежать к УАЗу, чтобы напарник не успел вызвать подмогу. Хотя, возможно, он сам выскочит из машины, и тогда я сумею снять его очередью издали. Но рассчитывать на это нельзя. В любом случае, первого я должен бить не наугад, точно и однократно. Лишь бы не дрогнула рука. И патрульный ничего не заметил и не догадался бы об опасности заранее. Он был, кажется, в чине старшего лейтенанта, или, возможно, четвертая звезда спряталась под воротником куртки. Вместо зеленого жилета на нем красовалась старая, когда-то бывшая белая портупея. Я не сверялся с картой и не смотрел названия проезжаемых населенных пунктов. Я чутьем держался на восток, северо-восток, но примерно представлял, что находился сейчас в километрах в от своего бывшего города где царили законы глухой провинции без всяких столичных новшеств, и сотрудники гибы дд до сих пор обходились одними лишь портупеями из белой кожи. Как только сойдемся, сразу его убить и тут же бежать ко второму. Это напоминало какую-то невероятную в своем идиотизме дуэль, где помимо противника мне предстояло уничтожить и его секунданта. Хотя в самом деле я подписывал себе смертный приговор. Преднамеренные убийство представителя правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей это, наверное, перевешивало даже расправу с какануским семейством и тянуло на подрастельную статью. Старлей был толстым и усатым, Я уже рассмотрел его широкое добродушное деревенское лицо, красное от ветра, а еще больше от выпивки, которое наверняка составляла значительную часть его рациона. Наверняка дома его ждала такая же толстая некрасивая жена, которая готовила ему похлёбки из мясной чрезмеру приправленную луком, чесноком и прочей дрянью, забивающей вонь некачественных продуктов. Похлебку он каждый день запивал бутылкой поганой водки местного производства. И еще у него росли дети двое, дочь, прыщавая и скуластая, носящая никому невидную стекляшку в кубке и не пропускающая ни одного романтического телешоу, и сын, гонявший на мотоцикле и имевший пределом мечтаний зеленую дедову копейку а старлей умный в общем то мужик знал хлеб простого человека и мечтал выучить их в городе на экономистов юристов или хотя бы агрономов однако даже в мечтах ему не хватало денег потому что всю скудную милицейскую зарплату съедали вечно подгнивающий дом с газовым нагревателем два поросенка и корова которые по старой глупости считались живым капиталом на все времена он несомненно был неплохим человеком не брал взяток и умел работать локтями раз до таких лет застал южных, богом забытых окраинах. Но ему не повезло. Он тоже оказался в ненужном месте в неподходящее время, и теперь мне приходилось его убивать. Нас разделяло шагов тридцать. Я пошел быстрее, чтобы после убийства этого быстрее добежать до второго, убить его. Черт возьми, но зачем он нагнал меня? Почему у их уаза не лопнула покрышка? Почему их не направили на какое-нибудь ДТП? Почему судьба его не хранила, а заставляла меня убить и его? «Убить его! Его! Или...» Что-то дрогнуло во мне. «Для чего я собираюсь стрелять сейчас в этого добродушного, ничего плохого мне не сделавшего, старшего лейтенанта Для чего? Чтобы остаться живым самому? Но ведь я уже не живой человек. После всего совершенного мною, я все равно остался тем же полутрупом, каким сделался после смерти Анечки. Значит, убить его, чтобы не попасться к ним, не попасть в тюрьму, но...» в любой ситуации применим третий закон Ньютона, или, точнее, закон зеркального отражения. Если попытаться все обратить, то аналогичный результат выйдет, если я сейчас убью себя. Да, себя. Я попаду к ним, но не в тюрьму. Просто стану покойником. Свободным покойником. Впрочем, покойником я был уже давно. Был живым покойником, стану мертвым. Разница, по сути, не представляла сейчас мне значительной. Убить его? Во мне вдруг снова резко оформился шизоидный раскол. Одна половина хотела жить, вторая стремилась к смерти. Наверное, я уже слегка тронулся умом, посторонне отметил я. И все-таки. Второй патрульный, остававшийся пока в машине, мог быть вооружен автоматом. И не исключено, что после первого моего выстрела он мгновенно сориентируется и прямо из машины откроет огонь на поражение. Возможно, даже сразу попадет ведь стрелять по движущейся цели, сидя в укрытии, гораздо легче, чем вести прицельный огонь на бегу. Он убьет меня, и получится, что мой выстрел окажется напрасным, и смерть этого старшего лейтенанта выйдет уже абсолютно бессмысленной, со всех точек зрения. Так может быть, в самом деле не доводить ситуацию до конца и... убить себя. Милиционер приближался, и я понял, что он все-таки капитан четвертой звезда в самом деле была не видна под затертым воротником. «Его. Себя. Его. Себя. Его. Себя. Себя. Себя». «Да, именно так. Выхватить Стечкина и стрелять в себя. Снизу вверх под челюсть я много раз видел такой прием в кино. Он полностью исключал возможность и смертельного ранения». «Еще пять шагов. Себя. Точно себя». «Мне показалось, что я вдруг сделался невесомым от внезапно принятого, но совершенно твердого решения». Осталось точно и без ошибок сделать четыре коротких движения, руку за пазуху раз, пистолет наружу два, ствол под подбородок три и четвертый рывок самовзводом, уже не боясь, что пулю уведет. И мои мозги вылетят с противоположной стороны. И все. Наконец-то все будет действительно кончено. Капитан, возможно, получит майор за то, что хоть и не задержал, но обезвредил опасного преступника, на котором висят семь трупов. Просим не семь, а шесть. Без моего признания убийства старшего Решетова, к тому же из другого оружия, они вряд ли смогут ко мне привязать. Рука напряглась, готовой сделанной непринужденностью скользнуть как будто за документами.